Ведомое. Борьба и поиск. Леонид Кузнецов. Операция без ножа. Мы видели, как руки вошли в тело больного и п о к а з а л о с ь кровь. Четыре пальца врачевателя пронзили живот мужчины. Затем двумя или тремя пальцами он осторожно проткнул череп пациента, каждый раз вынимая оттуда окровавленные кусочки ткани и сгустки крови. Снова и снова мы старались увидеть, как блеснет на свету скальпель или появится выражение боли на лице оперируемого. Но ни скальпеля, ни перемены лица не было. Пациент не испытывал ничего, что вызывало бы напряжение. Он сам спокойно наблюдал за работой врачевателя. Через три минуты он встал с ложа. Когда он проходил мимо нас, мы прикоснулись к его лбу, надеясь обнаружить след раны. Кожа была чистой. Излагая эти впечатления на бумаге, Я прихожу к выводу, я учился лечить людей другими методами, указанными наукой, но познакомившись с новым видом врачевания, я спросил себя, что такое 10, 20 или даже 30 лет обучения, чтобы овладеть новейшей медицинской техникой по сравнению с... С этим ничего. Это рассказ 25-летнего врача из Западной Германии, опубликованный на страницах одной из самых крупных филиппинских газет Times Journal за 17 сентября 1980 года. Приехав на Филиппины, я, естественно, старался узнать о стране как можно больше. Меня интересовало жизнь, обычаи, традиции и так далее. Статья выпускника современного медицинского учебного заведения «Рольфа Куля» о филиппинских врачевателях, которую он, кстати, писал вместе со студенткой биологического факультета и которая попалась мне на глаза – не произвела на меня тогда особого впечатления. Это был рассказ о чуде. Что ж, Восток богат чудесами, не менее захватывающими, чем протыкание черепа человека пальцами. Но я вырезал из газеты репортаж к у л я и положил его в папку, которую назвал «Традиции, обычаи, чудеса и курьезы». Надо сказать, что эта папка наполнялась быстрее, чем все остальные. Ну, например, по таким разделам, как медицинское обслуживание, положение трудящихся, кто есть кто в Юго-Восточной Азии и другие. Чего тут только нет. Вот, скажем, репортаж чуть ли не на всю полосу о том, как начало кровоточить сердце статуи Девы Марии, находящихся в одной из церквей города Багио. В репортаже говорится, как открылись вдруг на статуи раны, как потекла кровь, как даже раздался голос самой девы. И написал это для серьезной и широко читаемой газеты господин д ю м н а л б е р р е р о член Верховного Суда Филиппин, бывший губернатор провинции Лаунион. Он занимал этот пост 11 лет, дважды признавался лучшим губернатором страны, авторитетной личностью. Я побывал в церкви, где произошло чудо, видел статую д е я в ы Марии и засохшие капли крови на ней. Правда, врачи Багио сказали, при анализе так неожиданно появившейся крови оказалось, что в ней отсутствуют кровяные клетки, а добавить чего-либо определенного они не могут. Тем не менее, популярность церкви в б а г и выросла чрезвычайно. Сегодня, пожалуй, никакая другая не собирает столько верующих, чем это. Вместе с относительно современными чудесами живут на ф и л и п п и н а х и свои, древние, родившиеся задолго до того дня, когда высадился на их берегах м а г и л а н с католическим крестом из д е л а й Марией. Так, например, филиппинский крестьянин не должен натирать уборку риса в полнолуние, иначе он лишится всего урожая. А его жена подметает двор в момент наступления темноты. Она может тем самым потревожить духов, живущих под землей. Это очень опасно, так как духи весьма обидчивы и в отместку, чего доброго, лишат ь либо женщину, либо ее мужа з р е н и е Но если неосторожная хозяйка вовремя спохватится и попросит прощения, то все обойдется. В горах центрального л у с у н а м н посчастливилось увидеть много диковинного. Например, гадание по внутренностям животного, в результате чего мы узнали, что наше путешествие в Сагаду, а это высоко в горах по опасной дороге, будет успешным. И действительно, уже часа через полтора после того, как мы выехали из города Банток, где проходило гадание, Мы попали в небольшое селение и нам позволили присутствовать на интересной церемонии. Она началась с того, что закололи поросенка, на него положили траву, р и ш у и начали молитвы. Точнее, молилась в основном старая женщина. Судя по всему, она обращалась со своей просьбой исцелить дочь одного из жителей деревни. к деревьям, горам, пробегавшим по небу облакам. На самом же деле, п о я с н ю сопровождавший меня преподаватель университета Филиппин, молитва обращена главным образом к Аниту. Аниту — это дух, который живет на земле. Но он либо невидимка, либо хорошо прячется. Аниту — гущ Он может помочь человеку, но способен и принести ему много неприятностей. Вероятно, он за что-то обиделся на крестьянина, вот почему его дочь заболела. Надо отдать должное главному лицу в этой церемонии. Воспользовавшись тем случаем, что они-то уже принесены жертвы, то есть за все заплачено, что собрался народ, с т р х а после изложения просьбы помочь заболевшей девочке не остановилась. Она сообщила Аниту о т е г о л а х односельчан, добрых и трудолюбивых, намекая на то, чтобы всемогущий вошел в их положение. «Парпакеннан ликхатми», — начала она, — «то есть отведи все беды, главным образом крыс от наших полей, помоги собрать урожай». Я спросил участвовавших в церемонии, поможет ли Аниту. Сомнений ни у кого не было. Даже у ветеринара, который оказался в ту пору в селении. А как вообще с верованиями? Обратился я к мужу главы церемонии. Говорят, вы, бантоки, не запираете свои дома, не вешаете замки на амбары, А у р о ж а й в поле охраняет только срезанная с дерева ветка, которую прежде чем воткнуть в кучу зерна, заговорят. т м м так-то оно так», — ответил старик. «Но уже нередки случаи, когда воруют рис, без спроса и позволения в х о д и т в жилище. И все от книжек, от грамоты». Молодые считают, что они умнее стариков, больше нас знают. Они научились читать, писать, да играть в карты. Вот они и нарушают наши обычаи. Хорошо, что родители девочки придерживаются старых правил и не повезли больную к врачу. А что такое врач? Это в е д не они, то. да и врач берет дорого. В Сагаде... Я убедился в том, что действительно игороды хоронят, или, по крайней мере, хоронили до недавнего времени своих наиболее уважаемых родственников в подвесных гробах. В скале вырубается небольшая ниша, потом вбиваются деревянные колья, они-то вместе с выступом и держат груб. Здесь с о б л ю д а е т например, ритуал а т е й проводимые для того, чтобы согреть поле, которое решено засеять рисом. Разводится костер, на нем кипятят воду или выливают ее на землю, затем приносят в жертву огню курицу, обязательно черную или, по крайней мере, темную. Участники церемонии разогревают себя рисовой водкой и так далее. Дохристианские верования жили не только в горном Лусоне. На острове Панай беременным женщинам не рекомендуется смотреть на закат, иначе ребенок родится со множеством родимых пятен. На острове с у у бездетным женщинам предлагается носить пояс из о б е з ь я н е й шкуры, чтобы забеременеть. На острове Минданао во всех трудных, а тем более сомнительных случаях, Некоторые народности советуются с луной. Ну и, наконец, повсюду на Филиппинах распространена вера в Антинг-Антинг. Это амулет, защищающий от дурного г о н а з а от пули врага. Он приносит удачу и крестьянину, который ставит свои последние гроши на петуха, участвующего в п е т у ш и н ы х боях, и богачу, решившего попытать счастье в игорном заведении Лас-Вегаса. Антинг-антинг может быть медальоном, в котором хранится кусочек бумажки с изречением из Библии, или изображением Дьявы Марии, или зубом кабана, монеткой, ракушкой. Местные верования обогащаются, а точнее пополняются в результате общения с соседями. У каждого есть чем похвастаться. В Сингапуре я видел немало официальных учреждений, которые занимаются тем, что о б е с п е ч и в а е т безопасность жилья от злых духов, от злых людей, от злых проявлений стихии. В Малайзии мне было восприсутствовать при охоте за икан-акунг, то есть за королевской рыбкой. Когда спели свои последние перед сном песни птицы, убрала предзакатные лучи тропическое солнце, Маджит сел на весла, зажег факел и направился вдоль берега. Вдруг в свете колеблющегося пламени появилась небольшая рыбка с крестиком на голове, сверкающей нежным золотом чешуи. Свет действует на нее как гипнотизер, она застывает, т о т же сачок переносит пленницу в круглую банку. Это большая удача, обычно заикан-акунг охотится ночами, ее ловит на счастье, золотая рыбка должна принести большое богатство, посему ценится она очень долго и по карману лишь тем, у кого и без нее уже много золота. У к а н а к у г приобретают оловянные каучуковые короли, владельцы предприятий, производящие современнейшее оборудование на компьютерах, к а к н е к а к дополнительный союзник в жестокой конкурентной борьбе. н и д ж и д рассказал мне еще много интересного. Ну, например, китайцы в их деревне который поднимает мертвецов и даже заставляет их ходить. Эта операция нужна в том случае, когда кто-то умер далеко от родной деревни, а родственники хотят, чтобы он покоился рядом с могилами предков. Этих людей мы называем х о д а к а м и уточняет Меджит. И когда они приводят умерших в деревню, все прячутся по домам, окна плотно занавешиваются, потому что если живой человек посмотрит на возвращающегося к могиле мертвеца, он т о т же погибнет. На филиппинском острове Сулу муж, жена которого беременна, не имеет права рыть могилу или делать гроб, ибо тем самым он укоротит жизнь своего будущего ребенка. Все эти верования, ритуалы, свидетельства и передающиеся из поколения в поколение рассказы о чудесах складываются в определенную систему взглядов, центром которых являются сверхъестественные силы, проявляющие себя по-разному в разных ситуациях. Однако с развалом колониальной системы, распространением знаний, благодаря усилиям просветителей, магия и все, что связано с ней, уже теряет свои позиции. Люди узнают, что их верования направляются против них же чужеземцами. В свое время полковник р э н с д е в и л главный представитель ЦРУ Соединенных Штатов Америки на Филиппинах, организуя подавление крестьянских выступлений, широко использовал веру в вампиров. Специально подготовленные агенты убивали человека, протыкали ему шею в двух местах, и подвешивали вниз головой. Одновременно распускался слух о том, что коммунисты обладают способностью превращаться в вампиров. И вот крестьяне находят обескровленный труп. Многие в ужасе покидали родные места, ослабляя тем самым повстанческие отряды. Когда о хитрости Ленсдайва стало известно, У многих филиппинцев зародилось сомнение, действительно ли существуют небом данные носители недобрых, значит и добрых, сверхъестественных сил. В Гонконге меня поразило огромное количество хиромантов, астрологов, гадалок. Но самые популярные в народе сейчас члены общества Хактао. «Черная тропа». Их называют «дасилян» или «наносящие удары по людишкам». Как правило, «наносящие» — это старухи, одетые в традиционные черные платья. Они держатся группками, каждый из которых, как сказал мне журналист из «Сауст Чайна Морнинг Пост», шабаш ведьм в миниатюре. Ведьмы популярны тем, что они активно вмешиваются в человеческие отношения. «Например, рабочего обидел хозяин», — рассказывали мне. «Конечно, властям жаловаться опасно, призывать к стачке еще опаснее, за любой протест — арест». Обиженный идет к Далсиу Ян и просит наложить проклятие на хозяина, который в данном случае, благодаря своим грустным чертам, переносится в разряд людишек. Ведьма охотно соглашается. Орудие ее колдовства — чашка риса, кадила и пара шлепанцев. И так за дело. Первонаперво старуха пишет на бумажке имя обидчика. Затем бумажку поджигают, и когда пламя разгорается, в ход идут шлепанцы. Да, Силуян бьет ими по пламени, нанося таким образом удары по ничтожеству, то есть по обидчику. Одновременно она рассыпает рис ы подкармливая и подкрепляя таким образом злых духов, которые должны наказать хозяина. За проклятие обидчику обиженный платит доллар от силы два. Но если человек попросит проклинать кого-то целый день, то стоимость экзекуции, естественно, возрастает, порой до 10-20 долларов. Ну и как, полюбопытствовал я, действует. В ответ журналист пожал плечами. Но зато другая журналистка, Френа Блумфилд, специалистка по народным верованиям, также долгое время живущая в Гонконге, абсолютно уверена в том, что людишки, как правило, стойко переносят удары д а с и у я н В этой ситуации все большую и большую популярность приобретают филиппинские врачеватели, ибо их деятельность, их магия представляются как реальность. С годами эта мысль стала утверждаться все настойчивее. с л о в а о хилерахе «хилер» от английского слова «хил» врачевать разнеслась по всему белу свету. Сопровождаемое, кстати, невероятным количеством описаний, впечатлений, комментариев, предположений, догадок, гипотез, вопросов. Еще бы! Хирургическая операция без ножа! Как же не побывать у хилера? л На Филиппинах зарегистрировано около 50 известных врачевателей. 15 января 1983 года было объявлено о создании кружка филиппинских хиллеров. Не все, однако, вошли в него. Некоторые предпочли остаться вне общества. Однажды, была суббота, я взял в в ы с к у статьи немецкого врача,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 на в о с е м ь со столом. На нем Библия, две полуторалитровые бутыли с водой и тарелка с тампонами и д в а т ы За столом портрет Христа. П е р е д столом л е ж а к каталка, это есть операционная. Дверь из неё выходит во внутренний дворик, где я увидел уток, кур, собаку, в большой к л е т к е очень злая. Вы выпускаем только ночью, объяснили мне.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 Эта улыбка на какое-то мгновение заставила меня забыть, что передо мной человек, чье имя уже вошло во множество книг и статей. «Да, да», — сказал Алекс Орбита, увидев меня. «Вы будете стоять рядом, вы можете фотографировать». «А сейчас, извините, я вас покину на пять минут. Меня ждет австралийский корреспондент. Приехал взять интервью». Алекс Орбита относится к прессе с уважением. Однако редкому журналисту рассказывает о себе. Он сын шофера. Однажды он во сне увидел лицо незнакомой женщины. А утром сосед привел к нему именно ее и сказал «Помоги». Чем удивился юноша? В тот момент на него нашло какое-то озарение, и он извлек из живота больной что-то, что по всей вероятности было причиной хвори, ибо женщина почувствовала себя лучше. Это была первая операция, после которой последовали сотни других. Дверь скоро открылась, и Алекс Орбиту, обращаясь к своей помощнице, а н е й была молодая француженка, выпускница Сорбонны, сказал «Начинаем». Не п е р е о д е в а ю с ь в халаты, не облачаясь в какие-либо доспехи хирурга, Алекс Орбиту сел за стол операционный и, обхватив голову руками, закрыв н л а з а и ассистенты, и больные запели молитву. Видимо, туча открыла солнце. о н а з а г л я н у л а в окно, ярко б л е с н у л и покрытые лаком ногти хиллера. Но вот молитва кончилась. Алекс Орбиту встал. п е р в а е легла на топчан Филиппинка лет 30. Орбиту приспустил ей джинсы. Руки ушли в живот. Через секунду показалось нечто похожее на целлофановую пленку в капельках крови. Она оборвалась. Орбиту снова утопил руку и извлек обрывок. Женщина, чуть покряхтывая, встала и вышла во дворик. Я последовал за ней. «Что вас беспокоило?» — спросил я женщину. «Моя соседка, женщина злая...» Мало того, с дурным глазом. Она подбросила мне что-то в пищу. И теперь чувствую себя хорошо. Я вернулся к операционному столу. На нем лежал уже австралиец. Точнее, мужчина лет ш е с т е с Снова руки Алекса Орбита ушли в живот. На этот раз он извлек сгусток крови. «На что ж а л о в а с ь спросил я австралийца, когда он встал со стола. «Болел желудок». Тихо ответил пациент. Потом операционный стул или операционный стул. Алекс о р б и т о одновременно удалял кисту, открывал ухо и что-то вынимал оттуда у больных, садившихся на стул, н а ч л и поочередно занимать члены западно-германской туристской группы. «Как вы чувствовали себя в момент операции?» Задал я вопрос женщине, которая жаловалась на поджелудочную железу. «Приятное щекотание. И больше ничего. А сейчас чувствую легкое жжение. Сложные операции», — комментировал мой знакомый х а й й м с Ликауко, автор четырех известных книг о хиллерах, но были и сложнее. Одному американцу, страдавшему головными болями, он вскрыл голыми руками, естественно, затылок, извлек сгустки крови и снова закрыл. Следующий подавал голос Алекс о р б и т о Операция занимает максимум две минуты. Один из хиллеров за 11 месяцев прооперировал 2000 пациентов. О филиппинских хиллерах издано невероятно много книг и статей. Появились гипотезы и теории, в основном их авторы верят, что операции без ножа возможны, в одной из которых предполагается, что на кончиках пальцев врачевателей сосредоточивается неведомая нам энергия, которая не разрывает ткани и, раздвигая молекулы, позволяет пальцем проникать в тело. Высказывается предположение, что Хиллер способен создавать некое магнитное поле, и если оно совпадает с магнитным полем Лусона, авторы чего и утверждают, что оно есть, что оно особенное, почему операции могут делать только филиппинцы и только на острове Лусон, а лучше всего в провинции Пангосинан, откуда вышли все знаменитые хиллеры, то можно делать операции. Магнитное же поле или неведомая энергия обеспечивает стерильность пространства над образующейся раной, которая бывает открытой лишь на мгновение. Другие считают, что никакого вскрытия тела не происходит. Хиллер, являясь носителем астральной энергии, направляет е ё в тело больного, Она быстрее, чем рентгеновские лучи или радиоволны, достигает больного места, дематериализует его, выносит из тела, после чего оно снова материализуется и в своем первоначальном виде уже выбрасывается в сосуд для извлеченной хвори. Эта теория принадлежит доктору Хансу н а й ч е л и президенту швейцарского общества физических исследований.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 Психолог по образованию, она несколько месяцев наблюдала, как хилеры удаляли зубы голыми руками. Однажды у нее самой возникла нужда, н е о б х о д и м о с т и она пошла к дипломированному стоматологу. Следовало удалить зуб. Но так как она вот-вот должна была родить, то врач, опасаясь возможных последствий,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 Способность избавлять людей от боли, каменолог объяснил так, своим даром я обязан Богу. Однажды, когда я жил еще в городе Олангапо, ко мне прилетел сизый голубь и сообщил о том, что я могу воровать зубы. К другому стоматологу Хуну Нелде озарение пришло в иной форме. Мне было 16 лет, передает его рассказ газета Times Journal. во время праздника, когда я выпил слишком много вина, я услышал, как человек жалуется на зуб. Я попросил его открыть рот, взял зуб. Я даже не знал, что вырвал его, и понял это только тогда, когда пошла кровь. И вот уже 10 лет добавляет газета. м е я у н е удаляет зубы. Все тем же способом, то есть голыми руками, только сейчас он кладет на больной зуб на с а в о й платок, чтобы не скользили пальцы.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 о т л и ч а в ш и я с я от остальных большим размером. Никаких уколов, никаких протираний. Исцелитель взял щипцы, и моя операция прошла, может быть, даже быстрее, чем у Констанции Клименты, во всяком случае, не три секунды. Но зато в отличие от нее, более почувствовал о с т р е й ш у е ю Потом у еще часа три после операции я чувствовал боль. Тем не менее, я был благодарен за с в о е временную помощь. Что было бы со мной, если бы не врачеватель? Вот именно этот вопрос я и задаю сейчас, чтобы объяснить отчасти, конечно, популярность народных врачевателей. Задачи здравоохранения на Филиппинах далеко не решены. Уже после того, как я стал забывать о вырванном зубе, состоялась беседа с мэром города. И я узнал, что на 2,5 миллиона жителей западного м и н д а н а у куда входит и з а м б л а н г а всего 240 врачей. Из этого небольшого количества только 40 специалистов работают в сельской местности. К кому же обращаться больному? Он и смотрит на хиллера, как на спасителя, он его последняя надежда. Ну и платить е м надо несравненно меньше, чем дипломированному врачу. Если в м а н и л и только за то, чтобы подготовить зуб к пломбе, мне нужно было выложить 150 песо, то в Замбуанге за всю операцию я отдал всего 25. Да и то потому, что я иностранец. Местный пациент заплатил бы в 5 раз меньше или отблагодарил бы за помощь п о л д ю ж и н о й яиц. Лекарства безумно дороги. Практически недоступны большинству населения, и хиллер, который не требует платы за йод, анестезию, таблетки и т.д., а к а л е е который дает настоя и з т р а в выступает в роли благороднейшего спасителя и благодетеля. Было бы совершенно неправильно утверждать, что филиппинцы только в силу своей неграмотности, отсталого мышления, приверженности к ж и в а щ и м традициям, всегда предпочитают хиллеров. Раз в год. На постоянной торговой выставке, расположенной на бульваре Рохаса в Маниле, устраиваются бесплатные сеансы лечения зубов. Его проводят студенты старших курсов медицинских факультетов. Сколько же народа собирается в этих клиниках без стен? Сотни и сотни. А ведь они могли бы пройти к своему врачевателю, к одному из тех, кого осенил Всевышний в образе сизого голубя. о т с у д и вывод – Зачастую популярность хиллеров возникает на бедности, безысходности, отсутствии лечебных заведений, собственной фармацевтической промышленности. И все-таки хиллеры действительно помогают, лечат. Многих пациентов они спасли от преждевременной смерти. Это следует иметь в виду при оценке роли врачевателей. Когда я наблюдал за Алексом Орбиту, фотографировал каждый его жест, мне казалось, что я присутствовал при рукотворном чуде. Даже не казалось. Я был в этом уверен. После операции ко мне в гости пришел Хаина Ликауко. Он, по роду своих занятий бизнесмен, но все свободное время отдает изучению магии, волшебства и, конечно же, хилерам. Энтузиаст написал, как уже говорилось выше, несколько книг о врачевателях, которые мгновенно разошлись на Филиппинах и заинтересовали даже иностранные издательства. Книги действительно увлекают. Трудно оторваться от рассказа о том, как хилер, вынимает из живота толстые жгуты черных волос длиной 14-15 дюймов. Освободив без ножа тело человека от присутствия такого зловредного предмета, хиллер приказывает своим ассистентам сжечь его. Но огонь не берет эти волосы. Или вот другой хиллер у пациента из Японии, страдавшего глаукомой, вынимает пальцами глазное яблоко. Держит его какое-то время на высоте до дюйма, чтобы убрать сгустки крови на тыльной стороне. Потом возвращает глаз на место. Автор подкупает читателя тем, что часто ссылается на собственный пример. Первый раз он обратился за помощью к Асуиджи. Хиллер, осмотрев к и к а у к о сообщил, что причина его лицевого неврита — это что-то, что находится под левым ухом и мешает кровообращению. А Суиджи взялся за операцию. Прошла она без хирургического инструмента и успешно. На острове Себу другой хиллер удалил зуб, однако в отличие от моего в данном случае боли не было. Хиллер Кордеро исцелял л е к а у к о в а дастмы простым массированием ступней, а хиллер Ван Клето поставил на место коленную чашечку. До этого л е к а у к о обращался за помощью в госпиталь, но там не решились взяться за лечение. «Да, да, я верую в то, что делают врачеватели», — сказал мне Ликауко. Сильная электромагнитная энергия, которую и з л у ч а е т руки хиллера, как-то парализует нервную систему на определенном участке тела и сводит чувство боли к нулю. В то же время хиллеры, по его мнению, вызывают некие могучие духовные силы и таким образом происходит лечение скорее внушением, чем хирургическим вмешательством. Не случайно, но все чаще и чаще по отношению к хиллерам применяется не слово «хирурги», а «психохирурги». С х а э н и Ликауко полемизировать трудно, потому что он человек честный, если заблуждается, то искренне. Подкупает он еще и тем, что порой сомневает, но и не скрывает своих сомнений, даже в книгах. Так желая привести наиболее веские доказательства реальности операции без ножа, он фотографировал Каждое движение о с м и д ж и когда тот оперировал его жену. Но, как признался автор, фотографии оказались испорченными. История с безболезненным удалением зуба, пишет в журнале е observer и Сагани Круз, представляется неубедительной, поскольку были применены щипцы. А что касается а с к м ы то Кордеро не удалось излечить ее. По словам Лика у к о приступы астмы он ощущает по вечерам, хотя и в более мягкой форме. Тут же, однако, добавляя «правда кордеро» и не обещал мгновенного исцеления. Вера в Хиллеров распространена на Филиппинах широко. Известный писатель, видный деятель культуры, лауреат премии ЮНЕСКО за учебник «Панорама мировой литературы» написанные в соавторстве с женой Сари п а у н к а признанные одними из лучших в Азии, Селсо к а р у м н г а н человек трезвого ума, отрицающий мистику и всякого рода абстрактные категории, относятся к врачевателям с подчеркнутым уважением. «Они действительно специалисты своего дела», — сказал он. «Если у меня основания для такого утверждения есть...» И с этими словами он посмотрел на жену. Сари Коронган приподняла длинную вечернюю юбку и показала на левую ногу. Видите? Нормальная ведь нога. Благодаря Алексу Орбиту. После родов, как у многих женщин, у меня заболели ноги. Вы знаете, варикозное расширение вен трудно поддается лечению. Я ходил а по многим врачам, Принимала лекарства дорогие самые разные, в том числе и заморские. Ничего не помогало. Ну вот, однажды Салсу говорит, давай покажемся Алексу о р б и т а Я сначала к о л е б а л а с ь но потом р е ш и л а с ь И вот видите, ни одного бугорка. Все убрал Алекс, нога в полном порядке. Правда, правую ногу излечить не удалось. Как видим, хиллеры не в с е с и л ь н ы Другой мой хороший знакомый, крупный ученый, экономист Алехандро л е ч а у к о сам лечился у Алекса орбиту. Болело сердце. Я не мог летать на самолете. Мне трудно было даже подниматься по лестнице. После каждого выступления на митинге я чувствовал себя очень скверно. Алехандро л е ч а у к о как оратор выступает очень часто. Его страстные речи против присутствия военных баз Соединенных Штатов Америки на Филиппинах, разрушительные для развивающихся стран политики Международного банка реконструкции и развития, Международного валютного фонда, за которыми стоит американский капитал, против многонациональных корпораций, его выступления на антивоенных митингах требовали много сил и здоровья. И вот сердце. Отказаться от участия в движении «За мир против иностранного капитала» он не мог, так же, как не мог отложить работу над книгами, и о вот н почти в отчаянии л е ч у к а решил прибегнуть к последнему средству. Он поехал на улицу Мэриленд номер 9. «Боюсь тебе сказать», — улыбается Алехандро, — «что сделал со мной орбиту, какие сгустки, что вынул он из моего тела и вынимал ли?» «Ну, чувствую я себя после операции прекрасно. И не только свободно поднимаюсь по лестнице, но летаю на самолете, работаю по много часов». Незадолго до того, как я заканчивал данную статью для молодой гвардии, а л е к с а н д р о в и ч л у л к у попросил у меня материалы о современных методах лечения глазных болезней в Советском Союзе. «Все больше и больше мучает глаукома», — объяснил он, — «Хорошо бы показаться вашим врачам». «Нет-нет, к а л е к с у орбита за помощью не обращался». «Почему?» «Да так, а л е х а н д р о пожал плечами и перевел разговор на другую тему». «Мне, конечно, неловко было настаивать на ответе. Может быть, человек не решался второй раз испытывать судьбу, а может быть, отпугивает от хиллеров критические материалы о них, которых за последнее время появилось немало. Не обратить внимания на них нельзя». Иначе рисуемая здесь картина была бы неполной. Противники хиллеров утверждают, что их операции — это мастерство иллюзиониста, фокусника высшей квалификации. Хиллеров, в том числе брата Алекса о р б и т о ловили на жульничестве. Извлеченные из тела больные части — оказывались куриной или свиной печенкой, рыбными пузырями, предварительно спрятанными в вату, салфетки, полотенца. А кровь заранее приготовлена жидкостью, которая с помощью к а м п о н а из ваты, соприкасаясь с телом, превращается в кровь. Журнал Observer пишет, что среди 50 врачевателей число тех, на которых можно более или менее положиться, не превышает 20. Противники хиллеров задают и такой вопрос. Допустим, они проникают в тело без ножа. Но как угадывают, что надо извлечь, где больное место? Филиппинская медицинская ассоциация еще в 1978 году классифицировала хиллеров в своем официальном документе как людей, занимающихся заведомо подозрительной практикой, используя методы обмана, которые противоречат закону и медицинским нормам, наживающихся на доверии своих подопечных. А вот что писал в газете «Филиппин Дели Экспресс» 28.06.1983 года филиппинский врач Пелагио Балдавино, практикующий в местечке а л а б а т провинции Кесон, остров Лусон. Я видел больных, которых после хиллеров привозили в госпиталь в тяжелом состоянии. Некоторые из них умирали спустя несколько часов после госпитализации. Обгонный резонанс получил на Филиппинах статья западно-германского врача х о й ь м е р а фон Дитфурта, опубликованная в журнале «Шпигель». Он назвал филиппинских врачевателей шарлатанами, прибегающими к шумерским трюкам и обогащающимися за счет денег пациентов, а многие из которых иностранцы. Используются, отмечает автор, ватные тампоны, смоченные в химических жидкостях, которые соединяются и вызывая реакцию, дают жидкость, похожую на кровь. В ватных тампонах и полотенцах, подаваемых ассистентами, спрятаны рыбью пузыри, кусочки костей, перепонки и другие части, взятые обычно у убитых животных. Все это вынимается, чтобы поразить зрителей. Пациенты из Западной Германии, с которыми д и т ф о р т возвращался домой, чувствовали себя после посещения хиллеров, по их словам, намного лучше. Профессор задал вопрос одному из них. «Вы считаете, что действительно излечились на все сто процентов?» «Да, без сомнения», — ответил тот. «Через несколько месяцев после этого», — говорит Дитфорд, показывая кадры кладбища, — «он лежал здесь». Многие филиппинские газеты целиком или в изложении перепечатали статью из Шпигеля. Одни разделяют точку зрения ее автора, другие резко протестуют против нее. Первым откликнулся х у м Лабо, которого называют легендарной личностью, филиппинским Мухаммедом Али среди хиллеров. Сам Лабо величает себя величайшим. Он вызвал Дитфорта на с в о е о б р а з н у ю дуэль, заявив, что тут же выложит 50 тысяч долларов.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 В то же время другая группа националистов под прикрытием сохранения традиционной народной медицины оправдывает сокращение ассигнований на развитие современного медицинского обслуживания, строительство больниц, создание фармацевтических предприятий, организацию широкой общенациональной борьбы против эпидемий, таких широко распространенных болезней, как туберкулез. Для них хилеры – палочка-выручалочка. На самом же деле, сдерживая прогресс,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 за специалистами, учеными. Их призывают внести свой авторитетный вклад. Нельзя же, в конце концов, утверждать, что люди, которые каждый день выстраиваются в очереди к врачевателям, все жертвы обмана, что никто из них не получает никакой помощи, никакого облегчения. В деревне в р а ч е в а т е л и просто побили бы и выгнали, если бы он оказался шулером. Но ведь не выгоняют, наоборот, почитают. б о он лечит или хотя бы облегчает страдания. Как? Это уже другой вопрос. Но он представляется оправданным. Старостина в статье «Буддизм и магия. Азия и Африка сегодня» вспомнила о Максе Вебере, считающемся на Западе основоположником с о ц и о л о г и и религии. Он писал, что именно магия, стала на Востоке непреодолимым редутом на пути возникновения научной мысли и тем самым предопределила о с о б о е отличный от западного, созерцательный путь развития восточных обществ. Ничто рациональное, по его мнению, не могло вырасти в саду, где каждый клочок земли был монополизирован неувядающим цветком магии. И не случайно тут же автор статьи ссылается на не менее известного английского о р е л и г и и в е д а и этнолога Джеймса Фрезера, который назвал магию незаконно рожденной сестрой науки и считал, что с ее помощью человечество накопило огромный опыт в познании мира. Видимо, нужен такой подход хиллером, и он, на мой взгляд, получает на Филиппинах все большую поддержку. Во всяком случае, упоминавшийся уже представитель современной медицины из провинции Кессон после суровой критики хиллеров и высказанного к ним недоверия, пишет «Тем не менее, это – операция без ножа – нуждается в исследовании». Хиллеры и психохирурги должны набраться храбрости, представить свое исцеляющее могущество и способности предиспытующие очень медицинского сообщества. Филиппинская медицинская ассоциация должна п о д й т и к этому н е п р е д в з а т о И если на самом деле это реальность, в таком случае стоит подумать об организации в обязательном порядке научного учреждения для исследования лечения верой и психохирургии с тем, чтобы рассеять сомнения относительно этого уникального явления. А что, если в результате исследования будет сделан вывод, да, это иллюзионисты? Ну, в таком случае треки иллюзионистов также нуждаются в изучении, но уже других специалистов. Как же и д е а учился этому трудному и тонкому искусству, в данном случае, предположим, искусству иллюзиониста, сын шофера, не имеющий даже полного начального образования, думал я, уходя от «Алекса-орбито» после того, как операции без ножа вновь произвели на меня глубокое впечатление. Манила, январь 1984 года.